Василь Стефаник. Синяя книжечка. Этот Антон, что он там, пьяный, орет на выгоне, всегда был каким-то несчастным. Все шло у него мимо рук, и ничего в руки. Купит корову, она подохнет. Купит свинью, от мора падет. И каждый раз так. А когда умерла у него жена, а за ней и оба сына, Так Антон словно сам не свой стал. Пил, пил и пил. Пропил свою полоску поля, пропил огород, а теперь и хату продал. Продал хату, взял себе у старосты синюю книжечку, должен теперь идти куда-то наниматься, работу себе искать. Сидит он там пьяный и перечисляет вслух на всё село кому продал поле, кому огород, а кому хату. Продал и конец. Не моё, и всё тут не моё. Эх, если б дед мой поднялся из гроба да поглядел. Мил человек, четыре вола, здоровенных как монахи, 12 десятин земли, хата на всё село, всё было. «А у внука гляди, что...» И показывал селу синюю книжечку. «Ой, пью и еще буду. На свои пью, и никому до этого дела нет. А он мне говорит, эх, ты пропил всю землю, печать ставит и укоряет, эх, я еще не таких старост видывал. Чтоб тебе так умирать было, как мне сейчас легко жить». Ухожу я из хаты. Но всегда ухожу, поцеловал порог и ухожу. Не моё, и конец. Гони, как пса чужой хаты, можно, пожалуйста. Было моё, а теперь чужое. Выхожу во двор, а лес шумит словами выговаривает: "Вернись, Антон, в хату, вернись, ей-ты!" Антон бьёт себя кулаками в грудь, так что гул по селу идёт. И, знаете, такая тоска на меня напала, такая тоска. Вернулся в хату. Посидел, посидел, опять выхожу. Не мое, ничего не скажешь, раз не мое. Врагам бы моим так легко было умирать, как мне хату мою оставлять. Выхожу я во двор. Так нет, голова кругом идет. Мох зеленый на хате, надо бы ее наново покрыть. Камень, вода, не я тебя, бедняжка, буду соломой крыть. Камень, даже камень и тот бы треснул с горя. Сказав это, Антон бьёт кулаками по твёрдой земле, как по камню. Сел я на завалинку. Ещё покойница её ладила, а я глину тачками возил. Хочу встать, а завалинка не пускает. Шагнул Не пускай, та мне горько. Нет, не горько, я вовсе погибаю. Сижу и реву, так реву, словно с меня шкуру сдирают. Люди смотрят на моё раскаяние. А вон там у ворот по попечиду служил. Весь народ плакал. Хорошая, говорит, жена была, работящая. Переворачивайтесь в гробу у горемыки. Мерзавец я, пропил всё до нитки. И холст пропил. Слышь, Мария, и ты высёлёк, и ты Юрчик. Теперь ваш отец будет в рантуховых сорочках ходить и по нам воду таскать. Антон показывает на хату старосты. От старосты добрая женщина вынесла хлеба мне на дорогу, чтоб староста не видел. да поможет Господь Бог твоим детям, где бы их нога ни ступила. Да пошлёт вам всем Бог долю лучшую, чем мне. По какому праву я сижу на чужой завалинке? Ухожу. Только встал я с неё, а окна в слёзы. Заплакали, как малые дети. Лес им нашоптывает, а у них слеза за слезой катится. Заплакала по мне хата. словно дитя по матери так заплакала вытер я полой окна чтобы напрасно не плакали всё равно не поможет и совсем ушёл ох легко бы так а мне грысть свет померк передо мною антон взмахнул рукой эх есть ещё деньги и я буду пить С нашими людьми напью, с ними все и пропью. Пусть помнят, как я из села уходил. Гляди, а за пазухой у меня синяя книжечка. Это и моя хата, и мое поле, и мой огород. Иду с ней на край света. Книжечка от цесаря. Повсюду передо мной двери открыты. Повсюду. и у падов, и у подпонков, и у людей всякого звания.